Глава 33. Оглянулась, удивленная тем, что он решился не зайти до моего общества после того, как весь вечер делал вид, будто меня не существует. От души надеялась, что, по моему колючему взгляду, Жаров поймет, что я не хочу, чтобы он топтался рядом. Но то ли мой взгляд оказался недостаточно правдоподобным, то ли Руслан недогадливым. Хотелось бросить в ответ нечто едкое, остроумное, продемонстрировав ему всю степень моего равнодушия но ничего умного не шло в голову. «Тебя забыла спросить!» Слова слетели с губ, и я с ужасом услышала, как звучит мой голос. Нахмурилась, лишь сейчас осознав всю степень своего опьянения. Язык заплетался, а мысли путались, став медленными и неповоротливыми, как мухи в меду. Воспоминание о том, что завтра я выступаю на конференции, казалось далеким и несущественным. Дернула к себе пальто, планируя на чистом упрямстве вернуться в зал, а вещь отдать в гардероб. Снова. продолжит вакханалию, пробужденную в моем теле спиртными напитками. Но тонкая шпилька подвела, застряв решетки. Несомненно, мой нос желал встретиться с холодным асфальтом, но сильные руки не позволили мне совершить кульбит. «Ты абсолютно невыносима». Руслан как-то раздосадованно проворчал у меня над духом, поднимая на руки, будто я не весила добрые шестьдесят килограмм, и нёс так легко, словно я не тяжелее котенка. Тело таяло, ощутив его тепло, как кусок льдинки на солнце, желало прижаться к его груди и забыться, отдавшись сильнейшему. Но обида колола, не прекращая подстегивать злость и разочарование, которое не удалось утопить в алкоголе. — Вот и не выноси меня! Отпусти немедленно! Ударил его в грудь, прямо пытаясь вырваться из стальных объятий, но Жаров лишь перехватил меня и крепче прижал к себе, отчего мне невольно пришлось закинуть руку ему на шею. «Ты пьяная стельку, и пахнет от тебя, как от бутылки ликера». Даже не взглянув на меня, Руслан продолжал куда-то меня нести, маневрируя между машинами, и я начала догадываться, что на танцпол к тому парню уже точно не вернусь. «Интересно, именно ревность послужила спусковым крючком к тому, чтобы Жаров наконец перестал изображать холодную статую?» Встряхнула головой, вытряхивая из нее дурацкие мысли. «Я все еще себе вру. Нельзя отключать мозг и поддаваться велению тела. И очень глупого пьяного сердца, желавшего, чтобы я выложила все на чистоту и вытащила из Жарова правду». Но еще я догадывалась, что это же сердце меня обманет, простив его предательство и шашни с Мироновой а на полумир я больше не согласна, не желая жить, теша себя пустыми надеждами. «От тебя никто не просил меня нюхать!» Отвернулась от него, пытаясь придать себе горделивый вид, но, представив, как выгляжу со стороны, находясь у него на руках, едва не хрюкнула. «Знаешь ли, это сложно, когда ты у меня под носом!» Донеслась до меня его усмешка, и я со странным волнением обнаружила, что он нюхает кожу у меня за ухом. «Отпусти меня!» Напряженно прошептала, ощущая, как табун мураш покрывает оголённые участки кожи. «Отпускаю. Садись в машину!» И только в это мгновение я заметила отливающий перламутром под цветом вечерних фонарей белый коршеринговый джип, приветствующий нас миганием фар. «Вот еще донес! И молодец! А теперь катись отсюда! Ты и твой белый конь!» Я, наконец, выдернула пальто из рук Руслана чувствуя, как без его тепла влажный питерский воздух начинает пробирать до самых костей. «И что то собралась делать одна, ночью на парковке?» Он нетерпеливо склонил голову, изучая то, как я неуверенно переступаю к облучками на ровном месте. Асфальт под ногами казался зыбким и неустойчивым. «А я все никак не могла уяснить причину, по которой он до сих пор здесь. И вообще, зачем вызвался забрать меня с вечеринки против моей воли?» «Я не твоя забота, Жаров, и никогда твоей не была!» Скинулась, поднимая на поверхность всю свою злость, вкладывая совсем иной смысл слова. Но, похоже, мне не суждено пробить его железобетонную броню. Какой же он упрямый и упертый! Руслан сложил руки на груди, продолжая следить за мной. Свет едва падал на его лицо, но чего-то мне почудилось, что в его спрятанных в темноте глазах блестели смешинки. Словно его забавлял мой пьяный вид. «Да иди ты!» — топнула ногой, как ребенок, которому в магазине отказали в игрушке. Но и шагу не успела ступить, как ноги подвели меня, а каблук заскользил на заледеневшей земле. Еще немного я села бы на шпагат, не оканчивая месячных курсов у гору растяжки. Жаров подхватил меня за шкирку и буквально закинул на пассажирское кресло, которое, к моему удовольствию, уже нагрелось, и моя замерзшая задница начала оттаивать. «Но растаять мозгу я не дам». Ха, набегалась?» — хмыкнула Руслан, занимая водительское место. «Я заявлю на тебя в полицию за похищение!» — фыркнула, устаявшись в окно, и только в это мгновение сообразила, что я в чужом городе, а Жаров не поинтересовался, по какому адресу меня доставить. «Когда я расскажу, как отвратительно ты себя сегодня вела, меня сразу отпустят, а тебя заставят извиняться!» заявил с раздражающей уверенностью, не отрывая взгляда от дороги. «Вот ты, индюк! И вообще, куда ты меня везёшь?» Попыталась рассмотреть путь, проложенный навигатором на приборной панели. Но питерские улочки мне ровным счетом ни о чем не говорили, а адрес гостиницы не задержался в моей памяти. «К себе, конечно. Не оставлю же я тебя одну в таком состоянии». Он скосил на меня взгляд, будто его ответ был очевиден.